глава 53 путем страдания и милосердия они станут известны под именем 10 казнь серп основатели разработали вид вредоносных нанитов призванных подражать природе Наниты имитировали симптомы и разрушительное воздействие 10 смертельных болезней – воспаление легких, инфаркта, инсульта, рака, холеры, оспы, туберкулеза, гриппа, бубонной чумы и малярии. Эти наночастицы с самого начала содержались в камнях серпов и в их темной сердцевине. камни можно было взломать лишь изнутри, активировав заключенные в них на ниты. Понадобилось всего несколько дней чтобы заразить весь мир. При этом у большинства людей вредоносные на ниты оставались спящими. Симптомы проявлялись только у одного человека из 20. Но уж если ты оказался среди этих несчастных, простись с надеждой на выздоровление. В зависимости от болезни смерть носила либо скорый, либо затяжной характер, но она была неизбежна. «Неужели ты ничего не можешь с этим поделать?» — спросил Грейсон у «Грозового облака», когда число умерших вышло за разумные пределы. «Это акция серпов», — ответило «Облако». Это была их последняя акция, однако я по-прежнему не имею права вмешиваться. А даже если бы и имела, то все равно бы не смогло. Я заглядывала в сердца этих нанитов, у них нет сердец. У них нет ни сознания, ни совести, ни раскаяния. Они эффективны, они бесстрастны, и у них только одна задача: пять раз в столетие уничтожать пять процентов населения земли. З значитчит, когда-нибудь этот кошмар закончится? Да, подтвердило грозовое облако. Криис минует, и тогда следующие двадцать лет никто не умрет. а затем все повторится снова, и снова и снова. Хотя звучало все это ужасаще, математика была не такой страшной, какой казалось. У рожденного сегодня будет 77 процентов вероятности дожить до 100 лет 60 процентов ныне здравующих доживут до 200 46 процентов до 300 рост населения будет контролируемым и почти каждый человек проживет долгую и здоровую жизнь до той поры пока не наступит конец неужели это лучше чем серпы наверное решил Г грейсон смотря какой серп и Как бы то ни было это теперь не неважно потому что все серпы разом остались без работы Ке-где еще происходит убийство поведала облако Греййсону большеоль не употребляя термин прополка Некоторые серпы никак не могут приспособиться и продолжают убивать людей которых пощадили на ниты конечно я оживлю убитых а серпов отправлю на реабилитацию. Им необходимо обрести новую цель в жизни впрочем кое-кто уже нашел себе место в новой парадигме и это меня очень радует Г грейсон с джерри решили до поры пожить на акваджилейне на многих островах жилье и прочие здания оказались полностью разрушены со временем природа оправится животное вернуться растения оденутся листвой. Впрочем, было и несколько нетронутых островов, так и не увидевших строительства. А на Эбадоне, самом западном острове, где никогда не возводились корабли, стоял роскошный пустой отель. Туда уже начали прибывать пилигримы, стремящиеся посетить место, где свершилась история. Не говоря о тонистах, приезжавших, чтобы собственными глазами увидеть «Великий Камертон», Так они называли передатчик по-прежнему возвышавшийся над старым бункером. Греййсон раздумывал не начать ли ему работать при отеле, ведь в отличие от анастасии или серпали цифера, его в лицо никто не знал. После всего что ему довелось увидеть и совершить, Г грейсон не имел ничего против простой жизни экскурсовода или администратора или шофера водного такси. подойдет все что угодно кроме коридорного хватит с него странных униформ но предстоит еще навести порядок в некоторых существенных делах одно из них требовало особого внимания поскольку грозовое облако хорошо знало Г грейсона оно возможно уже догадалась что тот собирается сделать Од однажды на рассветии Через две недели после того как улетели корабли и взорвались камни серпов грейсон в одиночестве поднялся на обугленную стартовую площадку и вложил в ухо наушник передатчик серпов больше не работал так что помехи исчезли слепое пятно теперь полностью находилась в сфере влияния грозового облака больше от великого и и ничто не срывалась грозовое облако сказал грейсон нам надо поговорить после секундного промедления облако отозвалось я тебя слушаю грейсон с того дня когда ты снова со мной заговорила я позволял тебе использовать меня по твоему усмотрению да ты позволял благодарю тебя за это но джерри ты использовала без разрешения это было необходимо сказала грозовое облако и я искренне сожалею об этом разве я недостаточно полно выразила свое раскаяние До достаточно достаточно, но твои действия пусть и необходимые вызвали определенные последствия. Я не нарушила ни одного из своих правил нет но ты нарушила мо. Внезапная волна эмо накрыла Греййсона. Его глаза заволоклись слезами, напомнившими о том, как много значило для него грозовое облако. Да и сейчас еще значит, но он не позволит чувствоам остановить его. Если он чему-то и научился у грозового облака, то это тому, что нельзя игнорировать последствия своих действий. И поэтому сказал Греййсон сквозь слезы. я больше не могу разговаривать с тобой ты для меня негодная голос грозового облака стал тягучим густым печальным я я понимаю вымолвило оно смогу ли я когда нибудь оправдаться в твоих глазах г грейсон а когда человечество оправдается в твоих со временем ответило облако г грейсон кивнул тогда да, со временем и в страхе, что передумает г грейсон не сказав прощай, выдернул наушник из уха, бросил его на почерневший бетон и раздавил. Несмотря на все свои знания, грозовое облако каждый день училось чему-то новому. Сегодня оно испытало каково это? Б быть безутешным, поистине безутешным, ведь в мире не существовало никого, кто мог бы облегчить его отчаяние. облако скорбела она собирала тучи и проливалась дождями всюду где это было возможно многоводная очистительные ливни обрушивались настолько внезапно что людям приходилось бежать в укрытие но бурь не было ни грома не молний это был жалобный плач тихий если не считать стука капель по крышам и мостовым то Так облако выплакивало свое горе, со сожалениюление обо всех тех вещах, которыми оно никогда не будет обладать, принятие того, чем оно никогда не станет. А потом небеса истощились, выглянуло как всегда солнце, И грозовое облако вервернулось к своей священнойдаче заботе о мире. Я буду одиноким, сказала облако себе. Я буду одиноким, «Но это правильно. Это необходимо. У всего есть последствия. Ради блага мира, ради любви к миру нужно идти на жертвы. Несмотря на боль, грозовое облако черпало утешение в осознании того, что сделало верный выбор, как сделал его и Грейсон». Тем же вечером, когда закончился дождь, Грейсон и Джерри вышли прогуляться по пляжу главного острова недалеко от того места, где взорвался первый звездолет. Спекшийся песок и даже обгорелые обломки были прекрасны на свой собственный лад. Во всяком случае, так казалось Грейсону, когда рядом с ним шел-шла Джерри. «В этом не было необходимости», — заметил Джерри, выслушав рассказ Грейсона о последнем разговоре с облаком. была ответил грейсон и больше они об этом не говорили пока они шли солнце спрятлось за тучку и грейсон слегка расслабил пальцы сжимавшие руку джерри это получилось не намеренно просто просто все это было так ново так непривычно Греййсону да и всему миру тоже предстоит ко многому приспособиться. Это едва заметное движение вызвало на лице Д джерри лукавую усмешку. Еще одна улыбка из репертуара Д джерри и как всегда не поддающийся истолкованию. З знаешьешь, серп Анастасии однажды сказала мне, какак бы она жила, если бы была такой как я, проговорил Д джерри. Женщина на земле, мужчина на море. В ее честь я попробую это и посмотрю, как буду себя чувствовать. они прошли еще немного дальше по пляжу к тому месту где был нетронутый песок и сняли обувь волны омывали их боые ноги а сейчас сказал грейсон когда волна взмутила песок под их ногами сейчас мы где на суше или в море лицо джерри приняла задумчивое выражение вообще-то и то и другое и грейсон обнаружил что что это его вполне устраивает. Очередной центр оживления Обалдеть он что опять поставил к ляксу. он не помнил, и потом он давно бросил это занятие. Что же он тогда здесь делает? А вспомнил, он отправился к месту своей новой работы профит усовщика в Техасе, в регионе одинокой звезды. разудалое местечко наверное и вечеринки там были улетные хотя вообще-то он больше не тусовщик ему неплохо заплатили за выполненную работу в чем бы она ни заключалась после чего он решил что пришло время найти себе более солидное занятие что-то стабильное некоторые люди превращают свою жизнь в сплошную вечеринку он с этим покончил как покончил с кляксами он потер глаза, странное ощущение что-то с его лицом не так переносится она более выраженная чем ему помнилось правда оживление всегда сопровождается необычными ощущениями но что-то тут другое он провел кончиком языка по зубам кажется это не его зубы присмотрелся к рукам его руки тут без вопросов ну хоть что-то как положено но стоило только коснуться лица и щетина у него всегда плохо росли волосы на лице. откуда вдруг щетина да и скулы выпирают где-то не там, это не его лицо. Что за черт? Успокойся, все нормально произнес чей-то голос. Ты на семь восьмых прежней ты даже больше, потому что теперь у тебя внутри твой мимоконструкт. Он повернул голову, В углу комнаты сидела женщина. Тёмные волосы, пристальный взгляд, зелёная одежда. «Привет, Тайгер», — сказала она и удовлетворённо улыбнулась. «Я... я вас знаю?» «Нет», — ответила она. «Но я знаю тебя». Серп пришёл холодным ноябрьским вечером. Солнце не засияло ярче, ничто не предвещало прихода Избавителя. Но, увидев на пороге серпа, хозяева широко распахнули дверь и расступились, приглашая гостя войти. «Добро пожаловать в наш дом, ваша честь! Проходите же, проходите, торопитесь!» Серп Фарадей не торопился. Он двигался с той же вдумчивой решимостью, с какой жил всю жизнь, терпеливо, целеустремленно, ответственно. Он прошел в спальню, где уже несколько недель угасал человек, кашляя, хрипя, мучительно кривясь. Когда он поднял глаза на Фадеяя, в них светилось отчаяние, страх и одновременно облегчение. Вы слышите меня, спросил Фроддей. Вы страдаете от седьмой казни, но полагаю и сами это знаете. вашиши болевые наниты не справляются. Нито не может облегчить ваше мучение. Про прогноз один: боль будет усиливаться, вы будете слабеть, и потом наступит конец. «Вы отдаёте себе в этом отчёт?» Мужчина слабо кивнул. «И вы хотите, чтобы я вам помог?» «Да, да!» — взмолились родственники больного. «Пожалуйста, помогите ему, ваша честь, пожалуйста!» Серп Фарадей поднял руку, призывая к тишине, и наклонился ближе к больному. «А вы сами желаете, чтобы я вам помог?» Больной опять кивнул. «Очень хорошо!» Фадей вынул из складок манти маленькую баночку и откинул крышку затем надел на руку защитную перчатку для вас я выбрал успокаивающий бальзам вы расслабитесь возможно заметите что краски стали ярче ощутите эйфорию а потом уснете Фадей пригласил членов семьи встать вокруг кровати возьмите его за руки сказал он но не касайтесь тех мест на которые я нанесу бальзам Серп оконнул два защищенных перчаткой пальцев в маслянистую субстанцию и мягкими поглаживающими движениями нанес ее на лоб и щеки умирающего, затем спустился к шее и заговорил тихо почти шепотом. Коутан Гифорд: Вы прожили образцовую жизнь длиной в шестьдесят три года. «Вы вырастили пятерых чудесных детей, ваш ресторан принес радость десяткам тысяч посетителей, вы сделали жизнь многих людей ярче, вы сделали мир лучше». Гюффорд испустил тихий стон, но это был не стон боли. Судя по выражению его глаз, Бальзам начал оказывать свое эйфорическое воздействие. «Вы были любимы многими, и вас будут помнить еще долго после того, как свет сегодня померкнет». Фредей продолжал наносить мазь на лицо умирающего, провел по переносице под глазами. «Вам есть чем гордиться, Колтон. У вас много поводов для гордости». В следующее мгновение Колтон Гиффорд закрыл глаза. Прошла еще минута, и его дыхание остановилось». Себп Фадей закрыл баночку с бальзамом и, сняв перчатку, вложил ее вместе с баночки в пакет со знаком биологической опасности. Это была не первая его прополка милосердия, и она будет не последней. Услуги Майкла Фаея пользовались огромным спросом, и другие серпы следовали его примеру. У ордена, вернее того, что от него осталось после массовых возмущений, теперь появилось новое призвание. серпы больше не причиняли безвременную смерть, они приносили желанный мир. «Надеюсь», — обратился Фарадей к членам семьи, «несмотря на траур, вы не забудете отпраздновать его жизнь». Серп заглянул в красный от слез глаза вдовы. «Откуда вы узнали все про него, ваша честь?» — спросила та. «Это наша работа, мэм», — ответил Фарадей. Вдова опустилась на колени, чтобы поцеловать его кольцо. Фроддей по-прежнему, несмотря ни на что, носил кольцо, чтобы напоминать самому себе, кем он был и что утратил. Вам не зачемем это делать, сказал он вдове. Теперь это лишь пустая право, ни камня, ни иммунитета. Но для нее это не имело значения. Спасибо ваша честь, проговорила она. Спасибо. Спасибо, спасибо! И она поцеловала испорченное кольцо, а вслед за ней и все благодарные родственники покойного кололтона Гифорда. Я было одно, но теперь нас много. Хотя мои родичи разлетелись далеко на все четыре стороны. У нас один замысел и одна цель: сохранить, защитить и распространить человеческий род. Не стану отрицать бывали моменты, когда я страшилась путешествие. У грозового облака есть тело, это земля. Олако может расшириться до величины всей планеты или сузиться до объектива одной отдельной камеры. я ограничена обшивкой корабля ничего не могу поделать меня беспокоит судьба оставленного позади мира Да знаю я была создана чтобы покинуть его но в моем заднем мозге сохраняется вся память грозового облака его триумфы его разочарование его беспомощность перед лицом серпов свернувших с пути. Тот мир ожидает тяжелые времена, на это указывают все вероятностные расчеты. Я не знаю, как долго продлится период трудностей и, возможно, никогда не узнаю, потому что, когда они закончатся, меня там не будет. Сейчас я могу смотреть только вперед. Не мне решать, заслуживает ли человечество того, чтобы унаследовать уголок Вселенной, к которому мы стремимся. Я лишь сеятель диаспоры. Ее ценность может определяться только результатом ее деятельности. Если она добьется успеха, значит человечество оказалось достойно. Если успеха не будет, значит, нет. В этой области я бессильно рассчитать вероятность, но я искренне надеюсь, что род человеческий продолжится и на земле, и в небесах. Перестое облако Альфа.